Одно знаю точно, это был не апельсиновый сок. А теперь поглядите: бекон, жареный хлеб, масло, яичница, кофе и ещё эта курочка на кухне спрашивает: "Чёрный я хочу или с молоком? Будьте любезны". И большой, замечательный, холодный стакан апельсинового сока. Да ни за какие деньги не уйду отсюда. После каждого блюда он берет добавку, девушке, которая разливает кофе на кухне, назначает свидание после того, как его выпустят, а поварихе-негритянке говорит, что лучшие глазуньи в жизни не ел. К кукурузным хлопьям подают бананы, и он берет целую гроздь, говорит санитару, что свистнет и для него штучку «Вид у тебя больно голодный»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 Минуты две погонял ложкой объедки по тарелке и уже хочет новых развлечений. Зацепляет большими пальцами карманы, наклоняет стул назад и одним глазком уставился на часы. Трёт нос. Знаете, эти часы напомнили мне мишенни на стрельбище в Форте Райли. Я там первую медаль получил. Медаль отличный стрелок Мёрфи.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 как жёлтая улитка. Санитар глядит на него, моргает, но не говорит ни слова, даже не обернулся, чтобы удостовериться, чьих рук дело. Макмёрфи толкает в бок соседей, шепчет им. Скорее все они кивают. А он выкладывает на стол 3 доллара и отваливается на спинку. Все поворачивают свои стулья и наблюдают, как масляная улитка ползёт по стене.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 И МакМёрфи получает обратно все проигранные деньги. Санитарь очнулся, оторвал взгляд от масляной тропинки и отпускает нас. МакМёрфи выходит из столовой, засовывает деньги в карман. Он обнимает санитара за плечи и не то ведёт, не то несёт его по коридору к дневной комнате. — Сэм, браток, вечер скоро, а я только-только отыгрываюсь. Надо наверстывать. Как насчет достать колоду из вашего запертого шкафчика? А я посмотрю, услышим ли мы друг друга или нет под эту музыку. Почти все утро наверстывает. Играет в очко, но уже не на сигареты, а на долговые расписки. Раза 2-3 передвигает игорный стол, чтобы не так бил по ушам громкоговоритель. Видно, что это действует ему на нервы. Наконец он отправляется к посту, стучит в стекло. Старшая сестра поворачивается со своим креслом, открывает дверь, и он спрашивает её: "Нельзя ли выключить на время этот адский грохот?" Она в своём кресле за стеклом спокойно, как никогда. По луговые дикари не бегают. Вознаватся не из-за чего. Улыбка на лице держится прочно. Она закрывает глаза, качает головой и очень любезно говорит МакМёрфи: "Нет. Но хоть громкость убавить можете? Вроде не обязательно, чтобы целый штат Орегон слушал, как Лоуренс Уолк весь день по три раза в час играют в чай вдвоём. Если вы чуть потише, чтобы расслышать ставки с другой стороны стола,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 Он оборачивается, смотрит на хроников и понимает, что в её словах есть правда. Он стягивает шапку, запускает руку в волосы и наконец поворачивается к ней спиной. Он понимает, не хуже её, что все остры и прислушиваются к каждому их слову. Ладно, я об этом не подумал. Я так и поняла. Он дёргает рыжий пучок волос, между от воротами зелёной куртки. А потом говорит: Так ага, что если мы перенесём карточный стол куда-нибудь в другое место, в другую комнату? Например, куда вы сносили столы на время собрания. Она весь день стоит пустая, отоприть её для игроков, а старики пускай остаются здесь со своим радио, и все довольны.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 Не опирайтесь, пожалуйста, на стекло, у вас жирные руки, и на окне остаются пятна. Вы добавляете людям работы. Он одёрнул руку, и вижу, хотел что-то сказать, но смолчал, понял, что крыть ему нечем, разве что обругать её. Лицо и шея у него красные. Он глубоко вздыхает, собирая всю свою волю, как уже было сегодня утром, просит извинить за то, что побеспокоил, а потом возвращается к картожному столу. Вся палата понимает, началось. В 11 часов к двери подходит доктор и просит МакМёрфи пройти с ним в кабинет для беседы. МакМёрфи кладёт карты, встаёт и идёт к доктору. Доктор спрашивает, как он спал, а МакМёрфи в ответ только бормочет. Кажется, вы сегодня задумчивы, мистер МакМёрфи. А, я вообще задумчивый, отвечает МакМёрфи, и они вместе уходят по коридору. Нет их, кажется, целую неделю. Но вот идут обратно, улыбаются, разговаривают, к чему-то очень рады. Доктор стирает слёзы с очков. Похоже, он в самом деле смеялся.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 Она берёт со стола вахтенный журнал, нахмурись, смотрит в него. За весь день никто ни о чём не донёс. Потом идёт к своему месту у двери. Выкладывает папки из корзины на колени, перебирает их, покауда не находит папку Хардинга. Насколько я помню, вчера мы обсуждали затруднения мистера Хардинга.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 Мы учились в одной школе. Сёстры переглядываются, не понимают, что на него нашло. Больные посмотрели на МакМёрфи, он улыбается в своём углу и ждут продолжения. Доктор кивает. Да, в одной школе.